Новелла первая Прелестные дамы, людям трудно бывает понять, чего они сами хотят, ибо многие, полагая, что разбогатев, они будут жить без забот и опасений, настоятельно пеклись о богатстве, не избегая трудов и опасностей, И хотя это им и удавалось, находились такие люди, которые из желания столь большой поживы их убивали. Иные, воззойдя из низкого положения среди тысячи опасных битв, кровью братьев и друзей к высоте царственной власти, в которой полагали высшее счастье, не только увидели и ощутили, что она полна забот и страхов, но и познали ценой жизни, что за царским столом в золотом кубке пьется яд.